Джейсон. В Берлингтонском офисе «Прайм Тайм» трудилось от 30 человек. И то, некоторые лица постоянно менялись, когда новички-стажеры не выдерживали переменчивого характера Джима МакДугла и сбегали прямо посреди рабочего дня. Но тот костяк, что сложился за 8 лет работы, прикипел друг к другу и напоминал стайку сардин. держаться плотничком друг к другу, но если завидит опасность за рифом, то разбегаются в разные стороны. Чаще всего опасностью становился сам Джим, или его подхалим Стюарт Хантли, который выполнял всю грязную работенку, и был не прочь, ведь за место заместителя получал неплохие отходные. Но наша стайка не шла ни в какое сравнение с тем косяком акул. чтобы раздел просторы офиса в Лос-Анджелесе. Консервная банка из четырех этажей, куда набились 86 рыбешек всех национальностей, возрастов и должностей. И все они собирались по настоянию Дирка в клубе «Авалон Голливуд» на Рождественском корпоративе. Явка обязательна, Отказы не принимаются, а завтра быть на работе к 9.00 по расписанию. Многих собравшихся я видел впервые и держался знакомых лиц – креативного отдела, которым заведовал на временных началах, и Муны, что добровольно примкнуло к нам, лишь бы держаться подальше от дирка. Если бы мне предоставили законное право выбора, я бы оказался за десятки миль от этого новобутного местечка, где шум заглушал собственные мысли, а светомузыка вызывала одну лишь мигрень. Я безнадежно устарел для подобных мероприятий. Годы моих тусовок давно позади. Так бывает, когда пересекаешь 30-летний рубеж. Последний раз я так проводил время в университете, хотя был разок, когда Пит из отдела продаж созвался в бар в центре Берлингтона и напоил шотами с необъяснимым составом. С тех пор я отрывался лишь в компании отца и люка с пивом на крыльце родительского дома. Иногда. Заглядывал куда-нибудь, чтобы найти компанию на ночь. Глядя, как молодое поколение пританцовывает с бокалами в руках или дымит кальяном прямо мне в лицо, я захотел сбежать. Но радары дирку улавливали малейшие колебания сотрудников в сторону двери. Раз начальство платит за твое веселье, ты обязан веселиться. Но мне было невесело. Я кое-как поддерживал разговор, хотя большая часть слов. растворялась в воздухе, даже не доходя до моих ушей из-за музыки. Интересно, понравилось бы Эмми это место? Сид пришла в восторг, когда услышала, как я проведу вечер в среды. «Авалон Голливуд? Да это же самое крутое заведение в Л.А. Там выступали Тиеста, Кельвин Харрис и Эрик Пруц, Да хоть сам Элвис со Стинком на подпевке». Я отсчитывал минуты, когда смог бы помахать всем ручкой и убраться из этой клоаки домой, вытянуть ноги на белом диване, заказать шанхайские пельмени у мистера Ши, позвонить Эмме. Но наши вечерние встречи в сети стали напоминать посиделки дальних родственников, когда приходится вытягивать по слову, и все мечтают, чтобы это поскорее закончилось. После уикенда в Берлингтоне мне хотелось разговаривать с ней еще сильнее, но я сдерживал свои порывы в узде. Пока мы касались моей работы, ее картин, наших разных прошлых, все протекало спокойно, как течение реки в безветренную погоду. Но как только кто-то из нас упоминал ее миллионера или мою Сит, река начинала высыхать, и разговор сам с собой сходил на нет. А мой живот снова мучил меня выкрутасами. Непонятно из-за чего. Похоже. После 30 пора завязывать с пельменями и кисло-сладким соусом, потому что становилось все сложнее их переваривать. Или я не переваривал этого Хьюга Уильяма Максвелла-младшего? Хотя с чего бы? Ты где-то витаешь. Самое ухо заговорила Муна. Приблизила вплотную свое извилистое тело в коктейльном платье и выдыхала потоки коктейльного дыхания на мою шею. Просто такие мероприятия не по мне. Можем уйти туда, где потише. Ее губы многозначительно улыбнулись и ухватили соломинку из бокала, а украшенные дымчатыми тенями глаза загорелись ярче клубных прожекторов. Какой же ошибкой было закрутить бременный роман с временной секретаршей? Мне хватило трех ночей в одной постели, но, похоже, Мона была настроена растянуть их на все три месяца моего пребывания в Лос-Анджелесе. «Спасибо, но мне и здесь хорошо», – огорчил я ее слишком вежливым ответом. Когда девушка предлагает пойти вместо потише, вежливость – последнее, что она от тебя ждет. Но единственное, что я мог ей предложить. Никто из коллег и не думал смотреть в нашу сторону. Только Дирк периодически бросал уж слишком заинтересованные взгляды. Следил, чтобы устав компании соблюдался как внутри, так и за ее пределами. Я чуть отодвинулся от Мона, чтобы он не заметил наши близости, но Мона заметила нашу дистанцию. «Ты держишь меня на расстоянии». Не первый по счету коктейль прибавил ей спелости. «Я что-то сделала не так? Думала, нам хорошо вместе?» «Было хорошо», уточнил я, «но ты ведь знала, что это несерьезно». «У тебя кто-то появился?» – не унималась она, стараясь прикрыть обиду за безразличным голосом. «Если честно, да, появился. Прости, но я лучше пойду». Избегая взгляда в Дирка, который в подпитии смотрелся еще грознее, я протолкался к выходу и выбрался на свежий воздух, заглатывая его охапками. «Если мне влетит от босса за то, что я не поддерживаю тимбилдинги, то так тому и быть». Но оставаться в этом вареве из алкоголя и тел – последнее, чего мне сейчас хотелось. Басы сотрясали стены за моей спиной. У выхода курили те, кто таким образом проветривался от духоты внутри, духотой снаружи. Целая очередь выстроилась перед носом у двух вышибал, лелея надежду попасть в Авалон Голливуд до его закрытия, пока там еще остался алкоголь и безудержный раш. Я поплелся вдоль улицы и выглядел жалко в сравнении с веселыми компаниями, что искали пристанище на ночь. Мне тоже не помешала бы компания получше скручивающегося желудка и навязчивых мыслей. И Я позвонил единственному человеку во всем городе, кто не казался мне чужим. «Сид, это я». «Джейсон, тебе так скучно зависать в Авалон, Голливуд, что ты мне звонишь?» – шутливо спросила она. Самой ей уж точно не было скучно. На фоне играла легкая музыка и слышались голоса. Не такой антураж, как в диком клубе, который я оставил позади, но Сид явно не сидела у окна и не ждала моего звонка. Хотела услышать твой голос и позвать куда-нибудь закончить этот вечер. Корпоратив закончился раньше, чем я думал. О, дорогой, прости, но я сейчас в баре на четвертой виню. авеню. Знакомые пригласили пропустить по стаканчику? И обсудить предстоящую выставку фотографий, о которой я тебе говорила. Конвеншн-центр это будет грандиозно. В этом была вся Сид. У нее всегда находились какие-то аристократичные знакомые из мира искусства. И только я запоминал именно одних, как всплывали другие фотографы, музыканты, скульпторы, художники, как Эмма. Было глупо думать, что Сит ничем не занята вечером, и я смогу добиться ее внимания. Наверняка в этом баре на 4-й авеню подавали фуагра и моллюсков под пикантным соусом, а ее приятели обсуждали характерные черты французского экспрессионизма XX века. «Но ты можешь заскочить к нам!» – обрадовалась Сит. «Бар называется «Белый лотос» еще детское время». Перспектива сменить одну невыносимую компанию из пьющих и говорящих непонятно о чем людей на другую такую же не обрадовала меня так же сильно, как ее. «Наверное, я лучше прогуляюсь и поеду домой. Завтра жанна вставать. Ты ведь не обидишься?» Сид ни капли не обиделась. Пожелала спокойной ночи и отключилась вместе со смехом каких-то людей. Времени всего начало десятого, но по ощущениям целая ночь. Еще. Не до конца стемнело, хотя в Берлингтоне уже не разберешь, что за дерево растет в метре от тебя. Я решил проветриться перед возвращением в квартиру и шел, куда глаза глядят. Рестораны и бары сменяли друг друга, так что через 10 минут я уже перестал их различать. Казалось, что я попал во временную петлю и прохожу одно и то же место в пятый раз. Неужели городу нужно столько заведений для увеселительного времяпрепровождения на одной плоскости? В целом Берлингтоне не наберется такого количества, сколько сконцентрировалось в этом районе. Такой Лос-Анджелес меня не привлекал. Эмма показала мне другую его сторону, тихую, вдумчивую, притягательную. Где природа вплетается в архитектуру и радует душу, а не выворачивает ее наизнанку. Мне вдруг захотелось позвонить ей, но я не стал и продолжал свой вечерний променад, пока не замер, чуть не сбив с ног идущую сзади женщину. Галерея арт Я не искал ее, она сама меня нашла. Окна все еще зазывали прохожих полюбоваться искусством, и я купился на этот призыв. Надпись на стекле гласила, что галерея закроется в десять. то есть у меня было полчаса на то, чтобы лично взглянуть на место, где когда-то Эмма Лейла, будущее великой художницей и откуда сбежала, прихватив парочку своих картин. В надежде, что я не столкнусь с владельцем, парнем из комода, я осторожно прокрался внутрь и огляделся в поисках Гэбрила Бертье. Но кроме нескольких увлеченных любителей художеств, И девушки во всем черном с бейджиком консультанта никого не волновали картины. К чему тратить время на нечто возвышенное, когда можно оттянуться в местах более приземленных, вроде Белого Лотоса или Авалон Голливуд? Я медленно стал брести вдоль стен, на которые подвесили десятки работ. Маленькие, большие, в позолоченных рамах, в простых деревянных обрамлениях, со смыслом. и абсолютно неразборчивые, дорогие и запредельно дорогие. Под каждой висела табличка с именем автора и стоимостью. Мать честная, шестьдесят штук за абстрактное нечто, слишком вкусная цена за такую бесвкусицу. Ни одну из них я бы не купил, тем более за такие деньги, кроме в самом дальнем углу. будто старый велосипед, который припрятали от глаз в чулане, висели четыре картины. Знакомый почерк, бесподобные мазки, гениальность каждой детали. Я узнал бы пейзаж Плая Дель Рей и Эль Пуэбло из миллионов копий и подделок. Картины Эммы, за которыми охотился парень из комода, сердце замерло, когда я снова увидел их. За огромными полотнами висели два поменьше с незнакомыми мне зарисовками моста Колорадо-Стрит в закатных лучах и панорамы Лос-Анджелеса с какой-то высокой точки. Весь город как на ладони. Автор Эмма Джеймс. Порыв коснуться кончиками пальцев букв, сложенных в ее имя, был слишком силен, но я сдержался. Меня распирало от гордости. Я знал настоящую художницу, талант которой перещеголял все прочие дарования в галерее. Другие картины были искусственными, а ее – искусством. Как несправедливо, что неразличимые пятна и разводы стоили 60 тысяч долларов, а ее прелестные пейзажи в 10 раз меньше. 6 и 7 тысяч за маленькие полотна и по 10 за плайя дель рей и Эль-Пуэбло. Я слишком зачаровался картинами, и, видно, простоял у них дольше кого бы то ни было, кто приходил в арт-бертье, потому что за спиной у меня возникла та самая девушка, в черном и примила улыбнулась. Вижу, вы заинтересовались этими картинами. Они великолепны. Все еще витая в своих восхищениях, отозвался я. Если вы любите пейзажи, несогласно повела бровью девушка с именем Амелия на груди, но сейчас в моде неореализм. «Постмодерн», «Энвайронмент», «Трансавангард». Она перечисляла какие-то известные ей одной из словарю искусствоведа словечки, от которых запутывались извилины в голове, но пейзажи не сильно продаются. «Если вы подбираете что-то для себя, лучше обратите внимание на работы нашей молодой и подающей надежды художницы». Девушка указала рукой на ряд картин слева от работы Эммы, Сирена Ван Мэйр. «Открытие, мистера Бертье. Пишет в стиле лавизма. Каждая ее работа – смесь уверенности и воображения. Сирена Ван Мейер. Что-то знакомое. Где я мог слышать это имя?» «Любовница парня из комоды, с которой Эмма застукала свою большую любовь. Женщина, которая разбила Эмме сердце и карьеру. Женщина, которой Гэбриэл Бертье подарил такую же пару туфель. Я скривился от одного этого имени и того, что оно собой олицетворяет. А потом увидел ее произведение и скривился еще раз. Уж не знаю, что это за лавизм такой, но я бы назвал стиль, подающий надежды сирены ван Мейер, идиотизмом. Девушка с придыханием стала описывать эту несуразицу. Вы только посмотрите, какие уверенные мазки! Плямбы и жирные крапинки. Какие радующие нежные оттенки! тошнотворные желто-оранжевые кляксы в окружении едкого зеленого. Взрослое видение детской непосредственности. Набор слов, описывающий набор несочетаемой сочетаемости. И это называют искусством, открытием, надежды современного художества. Я не увидел ничего красивого или вдохновляющего. Беспорядочные пятна, которые сливались в подобие то ли дерева, то ли куста. Меня распирало от смеха, но не хотелось обижать девушку за просто так. Она всего лишь пыталась втюхать безобразие по самой высокой цене, а значки долларов под картинами добирались до заоблачных значений. «Сорок пять тысяч?» – переспросил я, сомневаясь в ясности зрения или ума. «Сорок пять тысяч за недодерево? Столько сегодня стоит бесталанность?» А рядом висели произведения искусства. которых несправедливо оценили в сущие гроши. Скоро имя сирены Ван Мейер станет знаменитым, и вы не купите ее работы по такой низкой цене. А ее хорошо обучили лгать и обводить клиентов вокруг пальца. Уж конечно, Гебрил Бертье вплотную занят тем, чтобы прославить имя своей наложницы. И по несправедливости вселенной именно такие Пикассо покупаются. Я? Разозлился за Эмму, но меня тоже хорошо обучили лгать и скрывать эмоции. Ну что же вы решили? Хотите приобрести что-то из работ? Хочу. Замечательно! Просияла девушка так, словно я пообещал ей миллион долларов наличными за одну улыбку. Какую вам завернуть? Я вытянул руку и показал пальцем, как неандерталец, без намека на хорошие манеры. Амелия оценила мой выбор с явным неодобрением, но не убавила яркость улыбки ни на фотон. Прекрасный выбор! Как будете платить?